Они все где-то гуляли в парке, и я успел увидеться с нею только за ужином. На этот раз француза не было, и генерал развернулся. Между прочим, он почел нужным опять мне заметить, что он бы не желал меня видеть за игорным столом. По его мнению, его очень скомпрометируют, если я как-нибудь слишком проиграюсь». «Но если б даже вы и выиграли очень много, то и тогда я буду тоже скомпрометирован», — прибавил он значительно. «Конечно, я не имею права располагать вашими поступками, но согласитесь сами, тут он по обыкновению своему не докончил». «Я сухо ответил ему, что у меня очень мало денег и что, следовательно, я не могу слишком приметно проиграться, если б даже и стал играть». Придя к себе наверх, я успел передать по линии её выигрыш и объявил ей, что в другой раз уже не буду играть для неё. "Почему же?" спросила она тревожно. "Потому что хочу играть для себя," отвечал я, рассматривая её с удивлением. "А это мешает? Так вы решительно продолжаете быть убеждены, что рулетка ваш единственный исход из спасения?" спросила она насмешливо. Я отвечал опять очень серьёзно, что да. Что же касается до моей уверенности непременно выиграть, то пускай это будет смешно, я согласен, но что поставили меня в покое. Полина Александровна настаивала, чтобы я непременно разделил с ней сегодняшний выигрыш пополам и отдавала мне 80 фридрихсдоров, предлагая и впредь продолжать игру на этом условии. Ми я отказался от половины решительно и окончательно и объявил, что для других не могу играть не потому, что не желал, а потому что, наверное, проиграю. И однако ж я сама, как не глупо это, почти тоже надеюсь на одну рулетку, сказала она, задумываясь. А потому вы непременно должны продолжать игру со мной вместе пополам и разумеется будете. Тут она ушла от меня, не слушая дальнейших моих возражений. Глава третья. «И однако ж вчера целый день она не говорила со мной об игре ни слова. Да и вообще она избегала со мной говорить вчера. Прежняя манера ее со мною не изменилась. Та же совершенная небрежность в обращении и при встречах, и даже что-то презрительное и ненавистное — Вообще она не желает скрывать своего ко мне отвращение. Я это вижу. Несмотря на это, она не скрывает тоже от меня, что я ей для чего-то нужен и что она для чего-то меня бережёт. Между нами установились какие-то странные отношения, во многом для меня непонятные, взяв в соображение её гордость и надменность со всеми Она знает, например, что я люблю ее до безумия, допускает меня даже говорить о моей страсти, и уж, конечно, ничем она не выразила бы мне более своего презрения, как этим позволением говорить ей беспрепятственно и бесцензурно о моей любви. «Значит, дескать, до того считаю ни во что твои чувства, что мне решительно все равно, об чем бы ты ни говорил со мной и что бы ко мне ни чувствовал» про свои собственные дела. Она разговаривала со мной много и прежде, но никогда не была вполне откровенна. Мало того, в пренебрежении её ко мне были, например, вот какие утончённости. Она знает, положим, что мне известно какое-нибудь обстоятельство её жизни или что-нибудь о том, что сильно её тревожит. Она даже сама расскажет мне что-нибудь из её обстоятельств, если надо употребить меня как-нибудь для своих целей, вроде раба или на побегушки но расскажет всегда ровно столько, сколько надо знать человеку, употребляющемуся на побегушки. И если мне ещё неизвестна целая связь событий, если она и сама видит, как я мучаюсь и тревожусь, и её же мучения и тревогами, то никогда не удостоит меня успокоить вполне своей дружеской откровенностью. Хотя употребляя меня нередко по поручениям не только хлопотливым, Но даже опасным, она, по моему мнению, обязана быть со мною откровенною. Да и стоит ли заботиться о моих чувствах, о том, что я тоже тревожусь, и, может быть, втрое больше забочусь и мучаюсь её же заботами и неудачами, чем она сама. Я недели за 3 ещё знал об её намерении играть на рулетке. Она меня даже предупреждамила что я должен буду играть вместо неё, потому что ей самой играть неприлично. По тону её слов я тогда же заметил, что у ней какая-то серьёзная забота, а не просто желание выиграть деньги. Что ей деньги сами по себе? Тут есть цель, тут какие-то обстоятельства, которые я могу угадывать, но которых я до сих пор не знаю. Разумеется, то унижение и рабство, в которых она меня держит, могли бы мне дать, весьма часто дают, возможность грубо и прямо самому ее расспрашивать. Так как я для нее раб и слишком ничтожен в ее глазах, то нечего ей и обижаться грубым моим любопытством. Но дело в том, что она, позволяя мне делать вопросы, на них не отвечает, иной раз и вовсе их не замечает. Вот как у нас». Вчерашний день у нас много говорилось о телеграмме, пущенной ещё 4 дня назад в Петербург и на которую не было ответа. Генерал, видимо, волнуется и задумчив. Дело идёт, конечно, о бабушке. Волнуется и француз. Вчера, например, после обеда они долго и серьёзно разговаривали. Тон француза со всеми нами необыкновенно высокомерный и небрежный. Тут именно по пословице: "Посади за стол и ноги на стол". Он даже с Полиной не брежен до грубости. Впрочем, с удовольствием участвует в общих прогулках в вокзале или в кавалькадах и поездках за город. Мне известно давно кое-какие из обстоятельств, связавших француза с генералом. В России они затевали вместе завод. Я не знаю, лопнул ли их проект или всё ещё об нём у них говорится. «Кроме того, мне случайно известна часть семейной тайны. Француз действительно выручил прошлого года генерала и дал ему 30 тысяч для пополнения недостающего в казенной сумме при сдаче должности. И уж, разумеется, генерал у него в тисках. Но теперь, собственно, теперь главную роль во всем этом играет все-таки мадемуазель Бланш. И я уверен, что и тут не ошибаюсь». Кто такая мадмозель Бланш? Здесь у нас говорят, что она знатная француженка, имеющая с собою своё мать и колоссальное состояние. Известно тоже, что она какая-то родственница нашему маркизу, только очень дальняя, какая-то кузина или троюродная сестра. Говорят, что до моей поездки в Париж француз и мадемуазель Бланш сносились между собой как-то гораздо церемоннее, были как будто на более тонкой и деликатной ноге. Теперь же знакомства их, дружба и родственность выглядывают как-то грубее, как-то короче. Может быть, наши дела кажутся им до того уж плохими, что они и не считают нужным слишком с нами церемониться и скрываться? Я еще третьего дня заметил, как мистер Астлей разглядывал мадемуазель Бланш и ее матушку. Мне показалось, что он их знает. Мне показалось даже, что и наш француз встречался прежде с мистером Астлеем. Впрочем, мистер Астлей до того застенчив, стыдлив и молчалив, что на него почти можно понадеяться, из избы ссора не вынесет». По крайней мере, француз едва ему кланяется и почти не глядит на него, а стало быть, не боится. Это ещё понятно, но почему мадмуазель Бланш тоже почти не глядит на него? Тем более, что маркиз вчера проговорился, он вдруг сказал в общем разговоре: "Не помню по какому поводу, что мистер Асли колоссально богат и что он про это знает". Тут-то бы и глядеть мадмуазель Бланш на мистера Асли. Вообще генерал находится в беспокойстве. Понятно, что может значить для него теперь телеграмма о смерти тётки. Мне хоть и показалось, наверное, что Полина избегает разговора со мною как бы с целью, но я и сам принял на себя вид холодный и равнодушный. Всё думал, что она нет-нет да и подойдёт ко мне. Зато вчера и сегодня я обратил всё моё внимание преимущественно на мадмуазель Бланш. Бедный генерал. Он погиб окончательно. Влюбиться в пятьдесят пять лет с такой силой страсти, конечно, несчастье. Прибавьте к тому его вдовство, его детей, совершенно разоренное имение, долги и, наконец, женщину, в которую ему пришлось влюбиться. Мадемуазель Бланш красива собою. Но я не знаю, поймут ли меня, если я выражусь, что у ней... Одно из тех лиц, которых можно испугаться. По крайней мере, я всегда боялся таких женщин. Ей, наверное, лет двадцать пять. Она рослая и широкоплечья, с крутыми плечами. Шея и грудь у нее роскошны. Цвет кожи смугло-желтый. Цвет волос черный, как тушь. И волос ужасно много. Достало бы на две куафюры. Глаза черные, белки глаз желтоватые. Взгляд нахальный, зубы белейшие, губы всегда напомажены. От нее пахнет мускусом. Одевается она эффектно, богато, с шиком, но с большим вкусом. Ноги и руки удивительные. Голос ее сиплый контр-альто. Она иногда расхохочется и при этом покажет все свои зубы, но обыкновенно смотрит молчаливо и нахально. По крайней мере, при Полине и при Марье Филипповне. Странный слух Марья Филипповна уезжает в Россию. «Мне кажется, мадемуазель Бланш безо всякого образования, может быть, даже и не умна, но зато подозрительна и хитра. Мне кажется, ее жизнь была таки не без приключений». Если уж говорить все, то может быть, что Маркиз вовсе ей не родственник, а мать совсем не мать. Но есть сведения, что в Берлине, где мы с ними съехались, она и мать ее имели несколько порядочных знакомств. Что касается до самого Маркиза, то хоть я и до сих пор сомневаюсь, что он Маркиз, но принадлежность его к порядочному обществу, как у нас, например, в Москве и кое-где и в Германии, кажется, не подвержено сомнению. Не знаю, что он такой во Франции. Говорят, у него есть шато. Я думал, что в эти 2 недели много воды уйдёт. И однако ж, я всё ещё не знаю наверно, сказано ли у мадмозель Бланш с генералом что-нибудь решительное. Вообще всё зависит теперь от нашего состояния, то есть от того, много ли может генерал показать им денег. Если бы, например, пришло известие, что бабушка не умерла, то я уверен, мадмозель Бланш тотчас бы исчезла. Удивительно и смешно мне самому, какой я однако ж стал сплетник. О, как мне всё это противно. С каким наслаждением я бросил бы всех и всё. Но разве я могу уехать от Полины? Разве я могу не шпионить кругом неё? Шпионаж, конечно, подло, но какое мне до этого дело? Любопытин мне тоже был вчера и сегодня мистер Астли. Да, я убеждён, что он влюблён в Полину. Любопытно и смешно, сколько иногда может выразить взгляд стыдливо и болезненно целомудренного человека, тронутого любовью, и именно в то время, когда человеку уж, конечно, рад бы скорее сквозь землю провалиться, чем что-нибудь высказать или выразить словом или взглядом. Мистер Асле весьма часто встречается с нами на прогулках. Он снимает шляпу и проходит мимо, умирая, разумеется, от желания к нам присоединиться. Если же его приглашают, то он тотчас отказывается. На местах отдыха, в оксале, на музыке или пред фонтаном он уж непременно останавливается где-нибудь недалеко от нашей скамейки, и где бы мы ни были в парке ли, в лесу ли, Или наш Лангенберги стоит только вскинуть глазами, посмотреть кругом и непременно где-нибудь или на ближайшей тропинке, или из-за куста покажется уголок мистера Астле. Мне кажется, он ищет случая со мной говорить особенно. Сегодня утром мы встретились и перекинули два слова. Он говорит иной раз как-то чрезвычайно отрывисто. Ещё не сказав "Здравствуйте", он начал с того, что проговорил: "А, мадмозель Бланш, я много видел таких женщин, как мадмозель Бланш". Он замолчал, знаменательно смотря на меня. Что он этим хотел сказать, не знаю, потому что на вопрос мой, "Что это значит?", он с хитрой улыбкой кивнул головой и прибавил: "Уж это так. Мадмозель Полин очень любит цветы". Не знаю, совсем не знаю. — отвечал я. — Как? Вы и этого не знаете? — вскричал он с величайшим изумлением. — Не знаю, совсем не заметил, — повторил я, смеясь. — Хм, это дает мне одну особую мысль. Тут он кивнул головою и прошел далее. Он, впрочем, имел довольный вид. Говорим мы с ним на сквернейшем французском языке. Глава четвертая. Сегодня был день смешной, безобразный, нелепый. Теперь одиннадцать часов ночи. Я сижу в своей коморке и припоминаю. Началось с того, что утром принужден таки был идти на рулетку, чтоб играть для Полины Александровны. Я взял все ее сто шестьдесят Фридрихсдоров, но под двумя условиями. Первое, что я не хочу играть в половине, то есть если выиграю, то ничего не возьму себе, Второе, что вечером Полина разъяснит мне, для чего именно ей так нужно выиграть и сколько именно денег. Я всё-таки никак не могу предположить, чтобы это было просто для денег. Тут, видимо, деньги необходимы, и как можно скорее, для какой-то особенной цели. Она обещала всё разъяснить, и я отправился. В выгорных залах толпа была ужасная. Как нахальные они, как все они жадные. Я протиснулся к середине и стал возле самого крупера. Затем стал робко пробовать игру, ставя по две и по три монеты. Между тем я наблюдал и замечал. Мне показалось, что собственно расчёт довольно мал, значит, и вовсе не имеет той важности, которую ему придают многие игроки. Они сидят с разграфлёнными бумажками, замечают удары, считают, выводят шансы, рассчитывают, наконец ставят и проигрывают точно так же, как и мы, простые смертные, играющие без расчёту. Но зато я вывел одно заключение, которое кажется верно. Действительно, в течении случайных шансов бывает хоть и не система, но как будто какой-то порядок. Но, конечно, очень странно. Например, бывает, что после 12 средних цифр наступают 12 последних. Два раза положим удар, ложиться на эти 12 последних и переходит на 12 первых. Упав на 12 первых, переходит опять на 12 средних, ударяет с ряду 3, 4 раза по средним и опять переходит на 12 последних, где опять после двух раз переходит к первым. На первых опять бьёт один раз и опять переходит на три удара средних и таким образом продолжается в течение полутора или 2 часов. 1 3 и 2 1 3 и 2. Это очень забавно. Иной день или иное утро идёт, например, так, что красное сменяется чёрную и обратно почти без всякого порядка по минутно. Так что больше двух-трёх ударов с ряду на красную или на чёрную не ложится. На другой же день или на другой вечер бывает с ряду одна красная. Доходит, например, больше, чем до 22 раз с ряду и так идёт непременно в продолжении некоторого времени, например, в продолжении целого дня. Мне много в этом объяснил мистер Астли, который целое утро простоял у игрных столов, но сам не поставил ни разу. Что же касается до меня, то я весь проигрался дотла и очень скоро Я прямо сразу поставил на четку 20 Фридрихсдоров и выиграл. Поставил 5 и опять выиграл. И таким образом ещё раза два или три. Я думаю, у меня сошлось в руках около 400 Фридрихсдоров в какие-нибудь 5 минут. Тут бы мне и отойти. Но во мне родилось какое-то странное ощущение, какой-то вызов судьбе, какое-то желание дать ей щелчок, выставить ей язык. Я поставил самую большую позволенную ставку в 4000 гульденов и проиграл. Затем, разгорячившись, вынул всё, что у меня оставалось, поставил на ту же ставку и проиграл опять, после чего отошёл от стола как оглушённый. Я даже не понимал, что это со мной было. Я объявил о моём проигрыше по линии Александровне только перед самым обедом. До того времени я все шатался в парке. За обедом я был опять в возбужденном состоянии, так же, как и три дня тому назад. Француз и мадемуазель Бланш опять обедали с нами. Оказалось, что мадемуазель Бланш была утром в игорных залах и видела мои подвиги. В этот раз она заговорила со мною как-то внимательнее. Француз пошёл при мне и просто спросил меня: "Неужели я проиграл свои собственные деньги?" Мне кажется, он подозревает Полину. Одним словом, тут что-то есть. Я тотче же солгал и сказал, что свои. Генерал был чрезвычайно удивлён: "Откуда я взял такие деньги?" Я объяснил, что начал с 10 Фридрихсдоров, что 6 или 7 ударов с ряду надвое довели меня до 5 или до 6000 гульденов, и что потом я всё спустил с двух ударов. Всё это, конечно, было вероятно. Объясняя это, я посмотрел на Полину, но ничего не мог разобрать в её лице. Однако ж она мне дала солгать и не поправила меня. Из этого я заключил, что мне и надо было солгать и скрыть, что я играл за нее. Во всяком случае, думал я про себя, она обязана мне объяснением и давеча обещала мне кое-что открыть. Я думал, что генерал сделает мне какое-нибудь замечание, но он промолчал. Зато я заметил в лице его волнение и беспокойство. Может быть, при крутых его обстоятельствах ему просто тяжело было выслушать, что такая почтИТЕЛЬНАЯ груда золота пришла и ушла в четверть часа у такого нерасчётливого дурака, как я. Я подозреваю, что у него вчера вечером была с французом какая-то жаркая контра. Они долго и с жаром говорили о чём-то, запершись. Француз ушёл, как будто чем-то раздражённый. А сегодня рано утром опять приходил к генералу и вероятно, чтоб продолжать вчерашний разговор. Выслушав о моём проигрыше, француз едко и даже злобно заметил мне, что надо было быть благоразумнее. Не знаю, для чего он прибавил, что хоть русских и много играет, но по его мнению, русские даже и играть не способны. А по моему мнению, рулетка только и создана для русских, сказал я, и когда француз на мой отзыв презрительно усмехнулся, я заметил ему, что уж, конечно, правда на моей стороне, потому что, говоря о русских как об игроках, я гораздо более ругаю их, чем хвалю. И что мне стало быть можно верить? На чём же вы основываете ваше мнение, спросил француз. На том, что в катехизис добродетелей и достоинств цивилизованного западного человека вошла исторически чуть ли не в виде главного пункта способность приобретения капиталов. А русский не только не способен приобретать капиталы, но даже и расточает их как-то зря и безобразно. Тем не менее нам, русским, деньги тоже нужны, при보ю я. Следовательно, мы очень рады, и очень падки на такие способы, как, например, рулетки, где можно разбогатеть вдруг в 2 часа не трудясь. Это нас очень прилещает, а так как мы и играем зря без труда, то и проигрываемся. Это от счастья справедливо, заметил самодовольно француз. Нет, это несправедливо, и вам стыдно так отзываться в своём отечестве, строго и внушительно заметил генерал. Помилуйте, отвечал я ему, ведь прав неизвестно ещё, что гаже: русское ли безобразие или немецкий способ накопления честным трудом. Какая безобразная мысль! воскликнул генерал. Какая русская мысль! воскликнул француз. Я смеялся. Мне ужасно хотелось их раззадорить. А я лучше захочу всю жизнь прокачивать в киргизской палатке, кричал я, чем поклоняться немецкому идолу. Какому идолу, кричал генерал, уже начиная серьёзно сердиться. Немецкому способу накопления богатств. Я здесь недолго, но однако ж всё-таки, что я здесь успел подметить и проверить, возмущает мою татарскую породу. Ей-богу, не хочу таких добродетелей. Я здесь успел уже вчера обойти вёрст на 10 кругом. Ну, точь в точь то же самое, как в нравоучительных немецких книжечках с картинками. Есть здесь везде у них в каждом доме свой фатер, ужасно добродетельный и необыкновенно честный. Он такой честный, что подойти к нему страшно. Терпеть не могу честных людей, к которым подходить страшно. У каждого эдекова фатера есть семья, и по вечерам все они вслух поучительные книги читают. Над домиком шумят вязы и каштаны. Закат солнца на крыше аист И всё необыкновенно поэтическое и трогательное. Уж вы не сердитесь, генерал, позвольте мне рассказать потрогательнее. Я сам помню, как мой отец, спокойник, тоже под липками в полесаднике по вечерам вслух читал мне и матери подобные книжки. Девич сам могу судить об этом, как следует, но ну, так всякая эдекая сдешняя семья в полнейшем рабстве и по виновении у фатера. Все работают, как валы, и все копят деньги, как жиды. Положим, Фатер скопил уже столько-то гульденов и рассчитывает на старшего сына, чтобы ему ремесло, аль землишку передать. Для этого дочери приданного не дают, и она остается в девках. Для этого же младшего сына продают в кабалу, аль в солдаты, и деньги приобщают к домашнему капиталу. Право это здесь делается, я расспрашивал. Всё это делается не иначе, как от честности, от усиленной честности, до того, что и младший проданный сын верует, что его не иначе как от честности продали. А уж это идеал, когда сама жертва радуется, что её на заклание ведут. Что же дальше? Дальше то, что и старшему тоже не легче. Есть там у него такая Амальхин, с которой он сердцем соединился, но жениться нельзя. Потому что гульданов ещё столько не накоплено. Тоже ждут благонравно и искренне и с улыбкой на закане идут. У Амальхин уж щёки валились, сохнет. Наконец, лет через 20 благосостояние умножилось. Гульданы честно и добродетельно скоплены. Фатер благословляет сорокалетнего старшего и тридцатипятилетнюю Амальхин с иссохшей грудью и красным носом. При этом плачет Марраль читает и умирает. Старший превращается сам в добродетельного фатера и начинается опять та же история. Лет эдак через 50 или через 70 внук первого фатора действительно уже осуществляет значительный капитал и передаёт своему сыну, тот своему, тот своему, и поколений через 5 или 6 выходит сам барон Ротшильд или Гоппе и компания, или там чёрт знает кто. Нус, как же не величественное зрелище. Столетний или двухсотлетний преемственный труд Терпение, ум, честность, характер, твердость, расчет, аист на крыше Чего же вам еще, ведь уж выше этого нет ничего И с этой точки они сами начинают весь мир судить и виновных То есть чуть-чуть на них не похожих, тотчас же казнить Ну-с, так вот в чем дело Я уж лучше хочу дебаширить по-русски или разживаться на рулетке. Не хочу я быть гоппе и компании через пять поколений. Мне деньги нужны для меня самого, а я не считаю всего себя чем-то необходимым и придаточным капиталу. Я знаю, что я ужасно наврал, но пусть так оно и будет. Таковы мои убеждения. Не знаю, много ли правды в том, что вы говорили. Задумчиво заметил генерал: "Но знаю наверно, что вы нестерпимо начинаете форсить. Чуть лишь вам капельку позволят забыться". По обыкновению своему он не договорил. Если наш генерал начинал о чём-нибудь говорить, хоть капельку по значительнее обыкновенного обыденного разговора, то никогда не договаривал. Француз небрежно слушал, немного выпучив глаза. Он почти ничего не понял из того, что я говорил. Полина смотрела с каким-то высокомерным равнодушием. Казалось, она не только меня, но и ничего не слыхала из сказанного в этот раз за столом. Глава 5.